Глава 13. Она стояла рядом с ним. Хэнку приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы держать свои руки подальше от Лилии. Уже давно он не был так близок с девушкой. В последнее время общение с противоположным полом сводилось к нескольким часам секса, а потом они разбегались в разные стороны. Никаких разговоров, за исключением коротких, ничего не значащих фраз. С ней же он мог разговаривать. Они находились в одной комнате уже около получаса, и до сих пор никто из них никого не убил. Пожалуй, это их личный рекорд. «Если я скажу тебе его имя, ты отпустишь меня домой?» Его даже немного обидела ее фраза. Он не собирался вредить ей, тем более не собирался держать против ее воли, особенно теперь, когда узнал получше. «Ты вольна уйти прямо сейчас. Я не буду препятствовать». Улыбка озарила лицо Лилит. Затем оно залилось краской. «Ты не мог бы выйти. Мне нужно переодеться в свою одежду». Хэнк кивнул. В его глазах промелькнула грусть, будто он немного расстроен тем, что она так быстро согласилась покинуть его. Он по-прежнему стоял лицом к окну. «В этой комнате больше нет вас. Зато есть в гостиной. Хочешь, принесу?» Лилит взглянула на его отражение в зеркале и показала ему язык. Когда Хэнк выходил, На его лице блуждала улыбка. Лилит переоделась и вошла в гостиную. Хэнк обратил внимание на её бёдра, обтянутые джинсами. Кровь прилила к его члену, и тот не к месту стал напрягаться. «Мне нужна моя сумка». В её взгляде появилось лукавство, мол, «Ну что, Шерлок, много тебе удалось выяснить, когда рылся в моих вещах?» Хэнк указал взглядом на барную стойку. Взяв сумку, Лилит направилась к выходу. «Я отвезу тебя». Она резко остановилась. Он, не подрасчитав, налетел на неё и чуть не сбил с ног. «Какого чёрта? Я сама доеду. Не нужно тебе беспокоиться». Её улыбка была натянутой. «На улице стемнело. Тебе опасно добираться одной». Нерешительность отразилась на красивом лице, и Хэнк уже подумал, что она не согласится. Но Лилит вновь удивила его, коротко кивнув. Хэнк вздохнул с облегчением. Да, он отвезет ее, но что это изменит? Им все равно придется попрощаться. Подойдя к входной двери, Хэнк набрал на клавиатуре 400 и замок щелкнул. Он с улыбкой посмотрел на Лилит. Та закатила глаза. На лифте они спустились на нулевой этаж. Всю дорогу до машины Хэнк ощущал на себе пристальный взгляд гости. Она пыталась скрыть свой интерес к нему. Боролась с собой, и эта борьба забавляла его. Они приблизились к Ауди Р-8, и Хэнк открыл для спутницы пассажирскую дверь. Лилит присвистнула. «Не знала, что федералы так хорошо зарабатывают. Я хорошо делаю свою работу». Он подмигнул Лилит, и машина тронулась. Вклинившись в поток транспорта, Хэнк уверенно обгонял машины одну за другой. Лилит любовалась ночным городом, огни которого отражались в стекле машины. где ты живешь? Лилит назвала Хэнку адрес и улыбнулась. Впервые за долгое время Хэнк расслабился в ее присутствии. До этого она постоянно держала его в напряжении. Он боялся, что она выкинет какой-нибудь трюк. Теперь, глядя на улыбающуюся спутницу, он почувствовал, что не хочет расставаться с ней. «Не сейчас. Хочешь перекусить?» Хэнк не знал, кто из них больше был удивлен его вопросом. Лилит оторвала взгляд от городского пейзажа и посмотрела на собеседника. Улыбка озарила ее лицо, и Хэнк поймал себя на мысли, что ему нравится смотреть на нее. «Что предпочитаешь?» «Пиццу. Я знаю одно местечко неподалеку от дома. Езжай прямо, а на тридцать второй сверни налево». Хэнка не удивил выбор Лилит. Судя по тому, с каким удовольствием она уплетала его любимые хлопья, он догадался, что она выберет. Она назвала адрес бара, где они встретились. Заведение было переполнено. Кое-где за барной стойкой виднелись места, но свободных столов не было. К ним подошла симпатичная девушка-администратор, обняла Лилит и оглядела Хэнка с ног до головы. Потом взгляд переметнулся обратно к Лилит, и администратор еле заметно кивнула ей, будто одобрила ее выбор. Хэнк, наблюдавший эту сцену, с трудом сдерживал улыбку. «Идемте со мной», — проворковала администратор и начала протискиваться мимо людей на танцполе. Лилит двигалась впереди Хэнка, и он, чтобы не потерять ее из виду в окружающей их толпе, взял ее за руку. Лилит на секунду остановилась, взглянула на их сцепленные руки и в упор глянула на Хэнка. Он вернул ей упрямый взгляд. Вздохнув, Лилит отвернулась, и они продолжили движение. У нее такая маленькая и нежная рука. Удивительно, сколько в ней силы. Он успел почувствовать это на себе, когда они боролись. Он провел большим пальцем по тыльной стороне ее ладони. Лилит продолжила идти, сделав вид, что не заметила этого. Он повторил движение. Потом еще раз. Администратор указала на столик в дальнем конце заведения. Тот был пуст. Очевидно, предназначался для особых гостей. «Располагайтесь. Через десять минут я подойду принять у вас заказ». С этими словами она удалилась. Лилит скользнула на мягкий диван ближе к стене. Хэнк уселся напротив. Никто из них не проронил ни слова. Лёгкость, с которой они чувствовали себя в обществе друг друга, куда-то испарилась. Ему показалось, или она злится? В чём дело? Бархатный голос заставил Лилит взглянуть на его обладателя. Да, Хэнк не ошибся. Она в ярости. Какого чёрта ты делаешь? Я не какая-нибудь девка, с которой можно так обращаться. И если собираешься затащить меня в койку, знай, не выйдет». От такого обвинения в его адрес Хэнк чуть не рассмеялся. «У него что? На лице написано, что он ее хочет. И почему она так злится? Разве в этом есть что-то предосудительное?» Да, он был не прочь переспать с ней, но не рассчитывал на скорую победу. Он поднял руки вверх в знак капитуляции. Лилит это разозлила еще больше. Их молчаливый диалог прервала подошедшая девушка-администратор. «Что будете заказывать?» Лилит, не глядя в меню, сделала заказ на двоих. Когда администратор удалилась, Хэнк попытался наладить контакт. «Если тебя так задевает моё отношение, могла бы перестать вилять голой задницей передо мной». «Да он просто гуру дипломатии». Глаза Лилит расширились от удивления. «О чём ты толкуешь?» «Ты вырядилась в мою футболку на тело. Что я должен был думать, по-твоему?» «Позже ты постоянно виляла своей задницей у меня перед носом. Хочешь правду?» «Прекращай так вести себя, иначе рано или поздно превратишься в жертву насилия. Тебе повезло, что я джентльмен, иначе дело бы кончилось гораздо хуже. Для тебя». От такого заявления Лилит словно на пружине соскочила с дивана и нависла над Хэнком. «Извини». Но твои штаны, судя по всему, были пошиты на модель шеста, и я не смогла бы сделать и шага в них, не боясь растянуться на полу». Хэнк поднялся со своего места. Теперь он был прямо напротив лилит и благодаря своему росту возвышался над ней почти на голову. «Что ты предпочитаешь? Терпеть неудобство или быть изнасилованной?» Раздался звук пощечины. Голова Хэнка дернулась. Щеку обожгло. Пицца будет готова через десять минут. Ошарашенная администратор быстро развернулась и пошла прочь от их столика. Хэнк мог бы поклясться, что на её лице играла улыбка. Он перевёл свой взгляд обратно на Лилит. Та, выпустив пар, кажется, растеряла весь запал. А вот Хэнк, напротив, только возбудился. С самого начала с этой бабой ему не везло. Тогда какого чёрта он не отделался от неё раньше? Но ничего, он ее проучит. Ценой неимоверных усилий ему удалось изобразить на лице вежливую улыбку. «Предлагаю зарыть топор войны и все-таки поужинать». Лилит кивнула. Они сели. Она извинилась и сказала, что ей нужно позвонить. «Иди, малышка. Я обещаю, что дождусь тебя тут». Хэнк послал Лилит одну из своих самых обворожительных улыбок. Она у него еще попляшет.